Глава 16. Последние приготовления сводного отряда к отправке были практически завершены, и участники рейда собрались на главной площади базы. Кое-кто переговаривался, но большинство молчало. Вокруг царила атмосфера нервного ожидания. Вокруг площади собрались, наверное, все населяющие базу люди и карайны, за исключением воспитателя котят с питомцами, которого дела остальных интересовали мало. В состав отряда входили два лейтенанта, четыре десятника, одним из которых являлся Марк, 40 невидимок, 20 варлинов, 20 магов-визуалов и 20 высших зархайнов в человеческом облике. Ну и естественно патриарх последних, занятый в данный момент отслеживанием стаи диких зархайнов, недавно появившейся невдалеке от города Мирн. Эту стаю хорошо проредили местные войска и она отошла в лес. Лесные следопыты шли за Зархайнами, не давая им покоя. Скоро дикие должны уйти. За ними отправится отряд. Патриарх для того и следил за стаей, чтобы вычислить параметры временного портала, а затем создать его. «Есть!» – патриарх поднял руку. «Всем готовность!» По паучи двигая пальцами, он сотворил заклятие, от которого по плацу пронесся порыв морозного ветра. И впереди появился слабо светящийся синим туманный овал. Вперед, хрипло прокаркал высший, мне не удержать портал долго. Невидимки не стали терять времени и двинулись первыми. За ними последовали маги, варлины и высшие. Они парами уходили в туман. Провожающие молча смотрели им вслед. Многие осеняли уходящих священными символами троих, искренне желая им удачи. Ведь трудно предсказать, сколько из них вернутся живыми. Скорее всего, немногие. Сводный отряд уходил в неизвестность. Кенрик стоял среди прочих обитателей базы и мысленно молился за своего наставника, которому, если разобраться, был обязан жизнью. На подсознательном уровне ему почему-то казалось, что он больше никогда не увидит Марка, что тот погибнет. Юноша очень не хотел этого. Суровый, немногословный десятник стал юноше очень дорог, практически заменив собой предавшего отца. Да, он был строг, но разве можно иначе? Разве иначе заставишь лентяя учиться как следует? Правда, порой Кенрик бывал сильно зол на Марка, но умом все же понимал, что иначе тот просто не мог поступить, если хотел, чтобы из ученика вышел толк. Они все умрут. Посох ожил внезапно в момент открытия портала. До этого он несколько дней не подавал о себе вестей. Почему? Вскинулся Кенрик. Из портала веет магия кукловодов. Ее гнилой запах я ни с чем не спутаю. Ты уверен? Да, они пачкают силу особым образом, извращая ее, иначе не сотворить тех гнусных заклятий, которые они используют для контроля над разумными существами. Один раз ощутишь, не забудешь. Ясно, протянул Кенрик, но отряд же для того и отправляется, чтобы добыть какую-нибудь информацию о кукловодах. Ну и ну, наивные дети, пробурчал Витой, их визуалов любой кукловод одной левой сделает. Только патриарх чего-то стоит, но его магия односторонняя. Он не учитывает слишком многих факторов. Это же надо открывать порталы таким извращенным образом. Но они работают, возразил юноша. Работают, согласился посох. Но сколько же они при этом энергии жрут? Долго такой портал открытым не удержишь. Позже я научу тебя открывать порталы, способные не закрываться годами, находясь в так называемом свернутом состоянии. Можно иметь при себе... «До сотни свернутых порталов, чтобы перемещаться, куда тебе надо, из любого места, не тратя времени на создание новых!» «Хорошо бы!» – юноша представил, как мгновенно переместился бы сюда с острова Хорн и вздохнул. «А им можно чем-то помочь? Там ведь Марк...» «Если бы мы пошли с ними, то и десяток кукловодов не справились бы!» – поразмыслив, ответил посох. «Но отсюда мы ничего сделать не можем. Портал ведет в другую каверну!» «Проклятье!» Кенрик задумался, это что же получается? Он способен спасти Марка и остальных уходящих с ним невидимок. Если верить словам посоха, способен. Так имеет ли он право сидеть в безопасности, зная, что без его помощи наставнику не выжить? Нет, если хочет оставаться человеком, а не трусливой тварью. Беда в том, что никто не возьмет с собой в поход ученика, а раскрываться нельзя. Посох показал Кенрику истории жизни многих других носителей. Очень часто их предавали даже ближайшие друзья. Придавали по самой банальной причине. Слишком большой страх вызывали маги такой силы. Поэтому лучше не подставляться. Пусть его считают самым обычным визуалом, не более. Да и пространства для маневра откроется немало. А мы не можем последовать за ними тайно, чтобы помочь в случае необходимости, поинтересовался юноша. Я не могу оставить своих без помощи. Я рад, что не можешь. У голосе посоха слышалось удовлетворение. Иначе бы я в тебе разуверился. Отвечаю, можем, но они все на Карайнах, нам за ними не угнаться, нужен Карайн. Позови через своего котенка тень и поговори с ним, объясни, что без тебя им не справиться. Ну и что я ему скажу, растерялся Кенрик, тебя раскрывать, ты уверен? Да, не подумал, буркнул Витой, но без Карайна нам все равно не обойтись. А почему? Ты разве не можешь следить за отрядом отсюда, чтобы переместиться к нему в нужный момент? «Был бы подлиннее, смог бы. Сейчас, к сожалению, нет». «Ясно», – вздохнул юноша, задумавшись о том, что говорить тени и как убедить его помочь. «И что делать будем?» «Думаю, Карайну можно частично открыть правду», – неохотно сказал посох. «Я частично понял их суть. Они – результат эксперимента последнего моего носителя. Только тогда они не были такими крупными. Кто-то поработал над ними после нас с Келлардом. «А это еще кто?» Мой прежний носитель, неужто не ясно? Так вот, по дороге сюда я осторожно просканировал карайнов и выяснил, что они сохранили память о своем создателе и обо мне. Но их люди-симбионты ничего не знают. Коты не хотят делиться тем, что им известно. Учитывай это всегда. «Другого выхода нет?» – уныло спросил Кенрик. «Если хочешь спасти ушедших в портал невидимок – нет. По крайней мере, я такого выхода не вижу. Так что действуй». Вынужденно согласившись с посохом, юноша послал зов Чернышу и попросил вызвать отца, передав тому символ крайней важности и срочности разговора. Котенок был уже способен на это, после чего Кенрик поспешно покинул плац в поисках укромного места. Такое место нашлось неподалеку, в закутке между казармой и оружейным складом. Не прошло и пяти минут, как словно ниоткуда возник тень, внимательно оглядел стоящего у стены юношу и сел. Кенрик, не теряя времени, посмотрел ему в глаза, устанавливая контакт. «Чего ты хотел?» – бесцеремонно спросил Карайн. «У меня своих дел хватает. Почему так срочно?» «Если мы не поможем, то все ушедшие сегодня погибнут бестолку. Сразу взял бы каза юноша. И невидимки, и твои собратья». «А чем мы можем им помочь?» – удивился Тень. «Особенно ты. Из тебя боец никакой. Да и ушли они через дыру. Другой такой поблизости нет». «Я ношу то, что носил ваш создатель, Келлард Тайлром», – выпалил Кенрик. «Витой посох». Такого изумления на морде Карайна юноша не видел никогда. Усы тени встопорщились, оба хвоста взметнулись в воздух, уши растопырились и прижались к голове. Глаза широко распахнулись, пасть приоткрылась, показав белые клыки и розовый язык. Он некоторое время молча смотрел на Кенрика, который, в свою очередь, удивился тому, что при разговоре с Карайном Видит внешний мир. Раньше вокруг была только мгла. Опять, наверное, сказывалось влияние посоха. Такие слова требуют доказательств. Тон тени не оставлял сомнений, что тот разгневан. Вздохнув, Кенрик позвал посох, который тут же возник в его правой руке, окутанный темной дымкой. «Он короче, чем в прошлом», – заметил каран через некоторое время. «Родовая память говорит мне, что он был выше тебя. Но это точно он, деревянный брат». «Да, это я». Мешался в разговор Витой. Сейчас я еще не полный, но неважно. Те, кто разрушают эту страну и насылают Зархайнов, мне известны. Это те самые старые враги. Ты должен помнить войну с ними. Но как ты оказался у этого котенка? В твоем лесу есть глубокий овраг, знаешь его? Знаю, подтвердил тень. Но я туда никогда не спускался, оттуда веяло чем-то нехорошим. В этом овраге стоял камень, в котором была скрыта часть меня, продолжил Витой. Мальчишка нашел его и случайно пролил на него несколько капель своей крови. Он оказался истинным магом, поэтому я пробудился после тысячелетнего сна. Позже в развалинах я обнаружил еще одну часть себя и заставил Кенрика взять ее. Вы ничего не помните потому, что так пожелал я. Прости, если обидел. Нечего прощать, буркнул тень. Судя по родовой памяти, ты знаешь, что делаешь, и тебе стоит доверять. Тогда... Думаю, ты понимаешь, что остальным двуногим, даже вашим кровным братьям, пока не нужно ничего знать. Враги хорошо постарались, чтобы очернить память обо мне. Наши братья о тебе ничего не знают. Что ж, мы не станем им сообщать. Благодарю, удовлетворенно сказал посох. Ты поможешь? Нам нужно будет тайно следовать за отрядом. Это как? Опять удивился Карайн. Мы всегда чувствуем сородичей, если они не слишком далеко. Я накрою вас с Кенриком пологом невидимости на всех уровнях. Никто вас не обнаружит. Когда отряд обнаружат враги, мы должны быть рядом, чтобы защитить их. И не только защитить. Есть у меня одна идея, но пока говорить о ней рано. Надо для начала побывать в той каверне. Если все так, как я думаю, то мы сможем хорошенько нагадить кукловодом. Было бы неплохо, повел усами тень. Ладно, я пошел за упряжью, она в моем домике. Ждите здесь. Он исчез как призрак. Только что стоял напротив, а в следующем мгновение его уже не было. Кенрик устало опустился на землю и оперся о стену, пытаясь осознать, что ему предстоит. Ему было страшно, он привык к осторожности, всегда старался не рисковать, а сейчас сам лезет на рожон. Но иначе поступить не может. Странно, когда же он успел так измениться, что послужило причиной? Неужто всего лишь встреча с людьми, которые помогли, ничего не требуя взамен? Похоже, что так. Несмелая улыбка появилась на губах юноши. Пришло время учиться справляться со своей трусостью. Из-за угла выскользнул тень, держа в руках упряжь. Кенрик сразу же начал надевать упряжь на Карайна. За время пути он наловчился делать это быстро. Не прошло и нескольких минут, как он сидел в седле. Там некогда будет входить в контакт обычным образом, заговорил посох. Поэтому на время похода я установлю между вами связь. «Кенрик, ты станешь ощущать тень, словно он твой караин. Обоим ясно?» «Да», – хором отозвались человек с караином, удивившись, что слышат друг друга. «Приготовились. Открываю портал. Выйдем туда, куда вышел отряд. Придется его догонять. Вперед!» Перед ними в воздухе появилась трудноразличимая багровая дымка, и тень без промедления шагнул в нее. В глазах Кенрика потемнело, в ушах затрещало. Он задохнулся, хватая ртом в воздух. А в следующее мгновение они оказались на лугу, поросшим редким кустарником. Вдалеке виднелся лес. Знакомые места протянул посох. Совсем эти твари нюх потеряли, коли тут устроились. Очень хорошо, они об этом пожалеют, да поздно будет. А что это за места, не выдержал Кенрик. Псевдокаверна, сюда могли попасть только истинные маги. Я удивлен, что патриарх Зархайнов сумел сделать это. Надо будет присмотреться к нему повнимательнее. «Здесь расположены основные узловые точки энергопотоков мира, пронизывающих все до единой каверны. Раньше кукловодам сюда доступа не было, их защита жгла. Прорвались, значит. Ладно, это, как я уже говорил, нам на руку. А подробнее объяснить можешь?» «Не время и не место», – буркнул посох. «Тень, ты чуешь своих?» «Чую», – отозвался тот. «Иди за ними. Так и желательно побыстрее». Тут полно кукловодов, я их чувствую. Надо догнать отряд до того, как он напорится на одного из них. Невидимость я вам сейчас обеспечу». Выждав время, необходимое для наложения заклятия невидимости, тень сорвался с места и понесся по следу, лавируя между кустами. Уже около получаса отряд двигался по незнакомой местности, изобилующей невысокими холмами, рощами и перелесками. Ничего вокруг не говорило о близком присутствии человека. Животные и птицы явно были не пуганы, совершенно не боялись людей. Стая, которую преследовал отряд, целеустремленно летела куда-то. Дикие зрахайны, вопреки обыкновению, не разлетались кто куда. По словам патриарха, такое было просто невозможно без стороннего вмешательства. Карайны, словно тени, скрывались между кустами. Во все стороны, шагов на триста, капитан разослал разъезды. Передовой дозор выдвинулся вперед на милю. Вверху реяли сбросившие человеческий облик высшие и изучали местность сверху, готовясь подать сигнал опасности, если кого-то заметят. Сидевшие за спинами невидимок боевые маги держали на готове активированные заклинания. Для их применения достаточно было мысленного пожелания. «Что думаешь?» – хмуро поинтересовался капитан Умарка, ехавшего рядом. «А что тут думать?» – пожал плечами тот. «Рано пока что-либо думать. Мы еще ни Берониса не видели. Люди тут не живут, это точно». «Хотя бы не зря смотались», – скривился Кевин и замолчал. Марк окинул взглядом окрестности и мысленно выругался. «Прав, капитан, самое обидное будет, если они так никого и не найдут. Но куда-то ведь стая стремится». «Стая снижается», – заставил десятника вздрогнуть хриплый клек от снизившегося Зархайна, в котором он не сразу узнал патриарха. «Всем боевая готовность», – тут же среагировал капитан. «Войны проверили оружие». Их глаза заледенели. Маги внешне ничего не сделали, но напряженность защитных заклятий вокруг них начала ощущаться физически. Казалось, сам воздух заискрился. Карайны замедлили бег, начав скрытное перемещение. Теперь ни шелест травы, ни треск сучка не выдаст их. Воинов элитного отряда не зря называли невидимками. Главное, чтобы люди не начали шуметь, но как будто не должны. Не зря больше двух декад срабатывались с магами и варлинами. «Внимание! Человек в распадке! Зархайны опустились там и окружили его!» Передали Карайны, своим всадникам полученное от передового дозора сообщение. «На каком он расстоянии?» – насторожился капитан. «Немногим больше мили!» «Ясно!» – уже вслух сказал Кевин и поднял руку, останавливая отряд. Когда все собрались вокруг него, капитан немного помолчал, внимательно оглядывая магов и воинов, затем заговорил. «Похоже, мы нашли тех, кто насылает на нас стаи диких Зархайнов!» Господа маги, вы можете нейтрализовать его. На таком расстоянии нет, отрицательно покачал головой магистр Ло Теорини, возглавлявший отправившихся с отрядом визуалов. Необходимо оказаться в пределах прямой видимости. Заклятие подготовлено, нам нужно только увидеть объект, и мы его спеленаем. Думаю, после этого надо будет сразу уходить, пока не поднялась тревога. Господин Патриарх, вы сможете открыть портал? Смогу, ответил снова снизившись Зархайн. «Тогда вперед, а то еще уйдет», – скомандовал Кевин, которому не слишком хотелось подвергать ненужному риску своих людей. «И осторожно, он не должен нас заметить». Отряд снова растянулся на местности и двинулся вперед. Карай нам не потребовалось много времени, чтобы преодолеть милю. И вскоре капитан осторожно выглянул из-за кустых кустов. Зархайнов в низине уже не осталось, только человек. Худощавый черноволосый мужчина средних лет в странном балахоне, немного напоминавшем мантии визуалов. Он что-то бубнил себе под нос и водил руками перед лицом, оставляя явно заметные светящиеся следы в воздухе. Понятно, маг, да иначе и быть не могло. Кто кроме мага способен управлять стаей диких зархайнов? Капитан оглянулся на магов, собираясь спросить, когда они начнут, и онемел. Визуалы казались самнамбулами, их глаза закатились, из ртов текла слюна. «Добро пожаловать, дорогие гости!» – донесся до него издевательский голос кукловода. «Что же вы в кустах-то прячетесь?» «А ну, идите-ка сюда!» Тело внезапно онемело. Кевин попытался двинуть хотя бы рукой и не смог. А затем его зверь, деревянно переставляя ноги, двинулся вперед в распадок. Из кустов один за другим выходили люди и карайны и замирали, остановившись в некотором отдалении от кукловода. С неба спускались Зархайны, на ходу превращаясь в людей, и застывали в нелепых позах. Никто не мог пошевелить даже пальцем. Только глаза всех присутствующих невидимок – караинов, варлинов, визуалов и высших Зархайнов – вылезали из орбит, постепенно наполняясь отчаянием. Неизвестный враг справился с ними, как с детьми. Вскоре в распадке собрался весь сводный отряд. Проклятый кукловод не упустил никого. «Как же вы сюда попали? Хотел бы я знать!» С недоумением спросил кукловод, обхватив пальцами подбородок. Он внимательно осматривал застывших людей одного за другим, пока взгляд его не упал на патриарха. «Ах, вот оно в чем дело!» – просиял кукловод. «Долго же мы за тобой, древняя тварь, гонялись, а ты сам пришел. Очень хорошо. Теперь в наших лабораториях разберутся в причинах твоего бессмертия. На куски порежут, но разберутся. Готовься, твои последние дни будут переполнены впечатлениями». Он хрипло рассмеялся, затем почесал в затылке. «И что же мне со всеми вами делать? Пожалуй, для депроса хватит двух-трех, остальных надо умертвить. Или не надо? Ладно, подумаю и решу, а вы, гости дорогие, пока поспите». Кукловод пошевелил пальцами, и свет в глазах разумных существ сводного отряда погас. Кенрик с отчаянием наблюдал из кустов за происходящим и безуспешно звал посох. Тот молчал. Как ни странно, на него и тень заклинания кукловода не подействовали. Но все остальные подвергались смертельной опасности. А невидимки для юноши уже стали своими. Допустить их гибели он не мог. Что же делать? Я во всем разобрался, внезапно отозвался Витой. Эти твари сумели хитростью отключить защиту средоточия и проникли в него. Дыру в защите мы с тобой ликвидируем. Надо сначала нейтрализовать вот этого. Думаю, его стоит взять живым. «Пусть невидимки притащат его с собой в нашу каверну и допросят, пусть знают, кто им противостоит. Для этого кукловода надо лишить магии, процесс несложный, но трудоемкий. Он потребует некоторого времени, в течение которого надо находиться вблизи от него. Отсюда снять всю нужную информацию я не могу, моей длины не хватает. Мне что, нужно подойти к нему?» – изумился Кенрик. «Именно», – подтвердил посох. «Не бойся, ни тебе, ни тени ничего не грозит». Я вам такую защиту поставил, что этому недоучке с ней не справится. Мало того, он тобой сразу заинтересуется, начнет предлагать целый мир на тарелочке и так далее. А я в это время считаю все нужное. А с чего ему мной интересоваться? Он сам скажет». Ладно, поежился юноша. Кукловод напряженно размышлял о нежданном визите игмалионцев. Похоже, в чем-то прокололся, раз они сумели понять, куда идти и осуществить это. Пожалуй, нужно всех доставить в цитадель и допросить. Он хотел было уже достать кристалл связи, когда кусты внезапно затрещали. И в распадке появился еще один караин. Его всадник отстегнул ремни, спрыгнул на землю и двинулся к магу. Кукловод тут же попытался накинуть на него сеть повиновения, но ничего не вышло. Все заклинания скатывались с незваного гостя, не причиняя ему никакого вреда. Маг от удивления приоткрыл рот. Он не знал случая, чтобы истинная магия не сработала. Это заставило его всмотреться в приближающегося черноволосого юношу внимательнее. И вот тут-то он окончательно ошалел. Перед ним находился истинный маг. Но не просто истинный. Его удар был чистым, бесчервоточен, чего не встречалось уже много тысяч лет. Да, доставившему такую находку в академию все отдадут. Как его до сих пор не обнаружили? Неужто и гмалионец? «Похоже. Все происшедшее сразу стало неважным. Главным теперь было только убедить юношу отправиться с ним в цитадель». «Почему ты еще не учишься в академии?» – хрипло спросил кукловод. «С тадаром. «В вашей академии?» – прищурился Кенрик. «А в какой еще изучают истинную магию?» «Только в нашей». «Мне не по дороге с людьми, творящими то, что творите вы. Зачем вам понадобилось устраивать кровавую вакханалию в Эгмалионе? Зачем?» «Так было нужно», – устало ответил кукловод. Выругавшись про себя, он никак не ждал встречи с моралистом. «Мне все это тоже не доставляет удовольствия. Но иначе нельзя, иначе весь мир погибнет. Нельзя выпускать игмалионскую заразу во внешний мир». «И что же ты подразумеваешь под заразой?» – недоверчиво посмотрел на него юноша. «Визуальную магию ее не должно быть. Во всех других кавернах людей с этим гнусным даром уничтожают без жалости. Только в игмалеоне им удалось взять вверх. Почему же гнусным? Визуальная магия разъедает границы каверн, заявил кукловод. И по фанатизму на его лице было видно, он верит в то, что говорит. Исчезновение границ приведет к кровавым войнам и многим иным бедствиям. Это долго рассказывать. В Академии будешь изучать все это подробно. Зачем же вы ограничивали развитие цивилизации тогда, когда визуальной магии еще не существовало? Насмешливо поинтересовался Кенрик. «А ты откуда знаешь?» Расширились глаза мага. «Оттуда!» – сказал, словно выплюнул юноша. В его руке возник витой посох, который за несколько мгновений до этого сообщил, что готов. В то же мгновение он активировал подготовленное заклинание, отсекая кукловоду магические способности. Просто поставил между ним и источником непреодолимый барьер, затем обездвижил, оставив только возможность говорить. Тот дернулся, попытался создать какое-то заклинание, не смог, и, поняв, что произошло, завыл от отчаяния. «Зачем?» – прорвалось косивой. вой. «Зачем ты это сделал, мальчишка?» «Зачем?» – криво усмехнулся Кенрик. «А за тем, что я выбрал свою сторону. Я с ними!» Он показал на замерших вокруг невидимок. «И это еще не все!» – подытожил юноша. «Сейчас я активирую защиту средоточия, которую вы, сволочи, обошли, и лазейку эту тоже уберу». Взгляд кукловода уперся в витой посох. До него постепенно начало доходить, что он видит перед собой. Глаза бывшего мага наполнились ужасом. По его лицу потекли слезы отчаяния и бессилия. «Не делай этого!» – всклипывая, выдавил он. «Пожалуйста!» «Нет уж, сделаю!» – торжественно воскликнул Кенрик. «Вы тысячелетиями творите преступления во всех коверных, чтобы удержать свою власть. Может, хватит уже?» «Мы делали то, что должны были делать!» – простонал кукловод. Ты же ничего не знаешь, ты послушал эту тварь, называющую себя посохом? Он самая страшная беда нашего мира. Знаешь, если бы вы не сотворили то, что сотворили, я мог бы и послушать тебя. Но после всего этого юноша брезгливо поморщился. Какой бы благой целью вы ни руководствовались, вы изгадили ее негодными средствами. Впрочем, что с тобой говорить? Теперь тебе придется беседовать с палачами второго орала, и ты им все расскажешь». Кенрик отвернулся от завывающего кукловода. Эта пародия на человека его больше не интересовала. Пока они говорили, посох подготовил все необходимое для того, чтобы включить защиту средоточия. Он быстро обнаружил и ликвидировал лазейку, через которую проникли кукловоды. Больше им этого сделать не удастся. А без доступа в средоточие они мало что смогут сделать. Даже перемещаться между кавернами будут с огромными затратами энергии. Так что перемещения станут единичными. И ментально воздействовать на людей в других кавернах не смогут. К тому же все, кто в момент включения защиты будут находиться здесь, просто сгорят. Поэтому Кенрик потребовал от посоха, чтобы защита включилась только после того, как игмалионцы уйдут домой. Тот внес в окончательное заклинание небольшое изменение. Затем Кенрик забрался на тень и впереди возник туман портала. Они скользнули туда и оказались в том же закутке, откуда отправились в путь. Юноша от всей души поблагодарил Карайна, снял с него упряжь, и тот исчез, на прощение пообещав молчать о витом посохе. Немного постояв, Кенрик отправился на площадь дожидаться возвращения отряда. В голове теснились мысли о себе, о мире, о случившемся с ним и о многом другом. Что ждало его впереди, юноша не знал, но надеялся, что сумеет сделать мир хоть немного добрее. Эта надежда грела душу и давала силы жить дальше. Жить без надежды очень тяжело. У него она теперь есть, и будь что будет. Сознание вернулось внезапно. Кевин встрепенулся и уставился на катающегося по земле с завываниями кукловода. Через секунду он с облегчением осознал, что снова может двигаться. Быстро окинув взглядом отряд, капитан убедился, что все пришли в себя. Маги тем временем спешились и кинулись к кукловоду, дружно склонились над ним. Они создавали заклинание за заклинанием, пока не убедились, что враг абсолютно безопасен. Господин капитан повернулся к Кевину магистр Ло Тиарини. «Нам кто-то помог. Если судить по стонам вот этого...» Он кивнул на кукловода. «За нами пришел черноволосый молодой человек на карайне, владеющий неким древним артефактом, который его и нейтрализовал. Сейчас допрашивать эту сволочь бесполезно. Наоборот, надо наложить на него заклятие и успокоение, а то еще с ума сойдет и станет для нас бесполезным. Я бы советовал брать его и немедленно убираться отсюда». «Согласен», – кивнул капитан, поворачиваясь к патриарху. «Сможете?» «Смогу», – муро ответил тот, еще не придя в себя от перспективы оказаться в лабораториях кукловодов. «Лучше уходить прямо сейчас, если один с нами так легко справился. Но кто же его одолел?» «Этот кто-то один раз помог, а во второй раз может и не помочь. В общем, я создаю портал. Отдайте распоряжение своим людям подготовиться к уходу». Не прошло и нескольких минут, как невидимки, маги, варлины и высшие Зархайны начали парами уходить в портал. Первая пара прихватила с собой усыпленного кукловода и через несколько минут оказалась на центральном плацу базы. К ним тут же прибежал мертвый герцог, дожидавшийся извести неподалеку. Под его руководством пленника посадили пока в изолятор, окружив его сплошным кольцом охраны. Как только последний гмалеонец покинул средоточие, Сработало заклинание восстановления защиты, отсекая доступ всем, кроме истинных магов с даром бесчервоточин. Находящиеся в псевдокаверне кукловоды и прислуживающие им люди были просто обнаружены и отмечены как нарушители. А с нарушителями разговор короткий. Они мгновенно сгорели, не успев ничего предпринять, даже не сообразив, что происходит. В один миг Более 20 тысяч человек перестали существовать. Точно так же сгорели бесчисленные стаи из в свое время перенесенные сюда кукловодами. В средоточии остались только животные, да еще кое-какие объекты, так и не обнаруженные за пять тысячелетий кукловодами. Эти объекты дожидались своих настоящих хозяев, один из которых недавно посетил псевдокаверну, принеся с собой часть святого посоха, который являлся ключом, открывающим доступ. И хотя хозяин почему-то не наведался туда, где его давно ждали, Псевдоразум умел ждать. В небольшом кабинете собрались люди и нелюди, кое-кого из которых еще совсем недавно трудно было представить вместе. Король, мертвый герцог, ректор Антрайна, наследный принц и патриарх высших Зархайнов. Они сидели за круглым столом, смаковали вино и не спешили начинать разговор, от которого слишком много зависело. «Сын, твой отчет будет первым», – нарушил молчание король. «Что произошло после возвращения отряда?» «Если бы я еще сам понимал, что...» – недовольно проворчал Лартин, потирая виски. В общем, большинство бунтовщиков внезапно побросали оружие и заявили, что сами не понимают, что с ними, и не помнят, что делали. Зомбирующее влияние исчезло, и люди пришли в себя. Только самые упрямые Дорцы спешно отошли на свой полуостров и заперлись в укрепленных родовых замках. Их не слишком много, этими замками я займусь. Но позже. Сейчас слишком много сил отнимает наведение порядка в охваченных бунтом провинциях. Города и деревни разрушены. Уничтожено все, что можно было уничтожить. Но те, кто это сделал, не помнят ничего, а значит винить их нельзя. Ну, думаю, многие помнят, только притворяются ничего не помнящими, надеясь уйти от ответственности, возразил ректор. Мои маги таких неоднократно встречали. Немало аристократов осознанно служили врагу. И всех таких надо будет разыскать. «Разыщем», – пообещал мертвый герцог. «Обязательно разыщем. И заплатить за все заставим». «Хорошо», – не стал спорить принц. «Меня другое беспокоит. Не повторится ли все это? Наведем порядок, положим на эту массу сил, а затем все снова». «Не имею понятия», – вздохнул Ло Райлинди. «Мы очень мало знаем и еще меньше в происшедшем понимаем. Прошу все же осветить, что произошло во время проникновения на вражескую территорию», – попросил король. И что стало известно после допроса пленного кукловода? «Пожалуй, начну я», – подал голос глава второго орала. «Поначалу мы поняли только, что некто, неизвестный, помог нашему отряду. Как это происходило, мы в точности не знаем. Все входящие в отряд разумные существа находились без сознания, и никто ничего не видел. Когда очнулись, кукловод был уже обезврежен и лишен магического дара». «Да-да, ваше величество, именно лишен», – подхватил ректор. «Мы сами удивились». Если бы этот человек не одолел с такой легкостью всех магов сводного отряда, то можно было бы подумать, что сам он магом никогда не являлся. И это позволило его допросить, недовольно покосился на него мертвый герцог. О результатах допроса немного позже. Меня крайне насторожил ужас кукловода при любом упоминании о нейтрализовавшем его неизвестном. Он утверждает, что это существо является носителем витого посоха. Легендарного древнего артефакта, о котором известно очень немногое. Только то, что он дает своему носителю огромную силу. В свое время посох был разделен на много частей, которые были спрятаны в разных местах нашей каверны. Почему нашей? Не знаю. Не знает этого и пленник. Так вот, исходя из его слов, носитель посоха не только лишил его силы, но и закрыл для остальных кукловодов так называемое средоточие. Псевдокаверну, откуда они наносили по нам основные удары. У них теперь почти нет возможности проникать в нашу каверну, это слишком энергозатратно. Также они больше не могут ментально управлять людьми, это было возможно только из средоточия. В итоге, можно сказать, что неизвестный маг нам очень помог, фактически выступил на нашей стороне. Он это кукловоду прямо заявил. В смысле подался вперед король? Показав на обездвиженный отряд, он сказал, что выбрал сторону пояснил глава второго орала. Поэтому я и говорю, что носитель посоха на нашей стороне. Если бы еще только знать, что такое посох и чего от него ждать в дальнейшем. Чем бы ни был, главное, что не вредит, как кукловоды, отмахнулся его величество. Но кто же такие кукловоды и чего они добиваются? «Могу судить только по словам пленного», – развел руками мертвый герцог. «К сожалению, нам попался не очень высокопоставленный и информированный субъект. Этот маг отвечал за засылку на территории Гмалиона стаи диких Зархайнов. В совет в своей организации не входил, да и вообще еще слишком молод. Мы вытащили из него все, что смогли. Пришлось применять допрос третьей степени, так как заклятия правды на кукловода не подействовали. И король заинтересованно посмотрел на него». То, что он нам сообщил, довольно необычно. Будто бы уже много тысячелетий существует могущественная организация так называемых истинных магов. О том, что такое истинная магия и чем она отличается от визуальной и стихиальной, спросите у милорда ректора. Он вам объяснит подробно. Я же пока скажу, что отличия есть. Истинные считают визуальную магию заразой, разъедающей стены каверн. И изо всех сил искореняют. Во всех кавернах, кроме нашей, визуалов уничтожают сразу по обнаружении. Обученных, необученных, неважно. Поначалу кукловод утверждал, что преобладание визуальной магии в Агмалионе основная причина атак на нас. Однако точно так же разрушались цивилизации нашей каверны еще до возникновения визуальной магии. При упоминании об этом пленник замкнулся и отказался отвечать на дальнейшие вопросы. Заставить его говорить удалось далеко не сразу. Несмотря на все мастерство палачей орала. Однако... В конце концов выяснилось, что организация истинных на самом деле тайная власть в большинстве каверн, в том числе и в нашей. Вы уверены? В глазах короля зажегся гнев. Как я могу быть в этом уверен? Вздохнул глава второго орала. Кукловод считает, что это так. Так вот, во всех подопечных кавернах истинные не дают развиваться магии и науки выше определенного предела. А если сдержать развитие не удастся, то разрушают цивилизацию такой каверны. «И чем они это объясняют? Тем, что стремятся избежать гнева троих за то, что люди осмелились взять на себя больше, чем им дозволено. Чушь, на мой взгляд, но сам пленный в это искренне верит. Видимо, таких верящих дураков и используют вслепую. Поэтому констатирую, что настоящих целей организации истинных выяснить не удалось, а у пленного больше ничего не спросишь. Почему?» – нахмурился король. Каким-то образом он ухитрился покончить с собой, неохотно ответил мертвый герцог. Я подозреваю предательство. Каким образом в камеру, с которой ни минуты не спускали глаз, попала веревка? Почему стражники ничего не видели? Почему не помешали? А они не видели. Допрос под заклятием правды подтвердил это. По их утверждениям, пленный всю ночь мирно спал на своих нарах, а утром обнаружили, что он повесился. Какая-то сложно наведенная иллюзия. Беда, что наши маги так ничего обнаружить и не сумели. И неудивительно буркнул покрасневший ректор. Мы не способны видеть и отслеживать заклинания истинных магов. Понемногу учимся, но это не так-то просто. Получается, что узнали мы очень мало, помрачнел король. Увы, ваше величество, это так. Печально согласился глава второго орала. Но хотя бы что-то мы уже знаем. Думаю, что истины, несмотря на закрытие средоточия, не успокоятся. Поэтому предлагаю объединить силы людей и высших Зархайнов. Я уже рассказывал вам о плане содержания диких в вольерах. Почему бы нам не сделать так, как было в Тирайской империи? Умирающий от болезни или старости человек становится Зархайном, чтобы прожить еще одну жизнь. Мы с господином патриархом уже говорили и этот вопрос. Как-то странно усмехнулся Дарлен. И пришли к соглашению. Простите, вас уведомить не успели. Это произошло всего час назад. Герцог ошарашенно уставился на патриарха. Успел, хитрая старая сволочь. И даже словом не намекнул, что собирается встречаться с королем. Ну и ладно, пусть его. Главное, дело сделано. Не сразу, конечно, удастся переломить мнение общества о Зархайнах, далеко не сразу. Тысячелетия ненависти быстро не забудутся, но первый шаг сделан. И зато спасибо троим. Теперь еще одно, сказал он, взяв себя в руки. Основываясь на описании пленного, художники Орала составили приблизительный портрет обладателя Витова посоха. Стену Лодвари. Этот портрет сразу показался знакомым. Он быстро понял, что неизвестный чрезвычайно походит на некоего разыскиваемого оралом преступника. Мы считали его одним из кукловодов, долго ловили, но так и не поймали. И кто же это? поинтересовался король. Некий Кенрик Вальхайм, эмигрант из соседней Каверны. Мертвый герцог не спеша поведал обстоятельства дела. Но получается, что его зря ловили, раз он на нашей стороне. С недоумением сказала его величество. «Вполне возможно, что зря», – пожал плечами глава второго орала. «Ошибки случаются. Нет, это не Вальхайм», – внезапно вмешался принц. «По крайней мере, я так не думаю». «Почему?» – насторожился мертвый герцог. «Я видел Вальхайма». «Говорил с его Карайном», – пояснил Лартин. «Парень ни в чем не виноват. Его рассказ полностью правдив. Карайны подтвердили. А они не ошибаются. Сами знаете». «Ничего не понимаю», – помотал головой король. «А подробнее?» «В общем, Вальхайма привел с собой мой старый наставник из невидимок. Парень запечатлел в лесу двухвостого котенка, случайно, даже не сообразив, что сделал. В их каверне карайны не водятся». И принц рассказал историю Кенрика, насколько знал ее сам. «Да уж, протянул его величество. Не повезло парню, попал как кур во щип». «И где он теперь?» – поинтересовался мертвый герцог. «Он находится на базе отряда в Исандине». Под именем Кейт Нариди из Тайгерна. Принят учеником в отряд. У него дар визуала. Собирается поступать в Антрайн, для чего капитан распорядился перевести парня на столичную базу. Допросить его все же не мешает, пробурчал глава второго орала. А вдруг все же он? Все возможно, согласился принц. Но если он смог обмануть карайнов, то вас и ваших допросчиков и подавно обманет. Глаз с него спускать, конечно, нельзя, но обвинять в чем-либо смысла не вижу. Капитана предупрежу, пусть тоже присматривается. Хорошо, пусть будет так, решил король. И хватит об этом рангидормцы. Пятеро разумных переглянулись и вернулись к более важным вопросам. Им еще многое предстояло обсудить сегодня.